Вчера на дискотеке я видел печку. Он один был? Я не один. А с кем? Да я так и не понял, то ли с Герфрендом, то ли с моей бабой. Привели класс детей одаренных родителей в музей. Дети? Кто знает, чей это портрет? Ну... А тогда э, э, что это за надпись под портретом? Посмотрите. Это, наверное, номер его мобилы. Бегаловка это заведение, куда забегают вдвоем Соображают на троих И выползают на четырех А в отрезвитель попадает один <связь> <связь> Забилевые! Забилевые! Забилевые! Забилевые! Правила хорошего тона Если вас пригласают царствовать Если вас зовут на трону Вы, если вы человек воспитанный и культурный, вы должны поломаться, да, и сначала так для виду отказаться, а уж потом мимолетом согласиться. Я никогда никогда не ложился в кровать с некрасивыми женщинами хотя пару раз с ними все-таки просыпался